Он отлично знает, на чем построена вся аргументация Гамалиила. Мы вынуждены пожертвовать частью истины, чтобы не пожертвовать всей истиной. Однако останется ли истина истиной, если мы отречемся от ее части? Но в одном Гамалиил прав. Может ли истина сохраниться, Если нет ничего, в чем бы она воплощалась?» Медленно поднимает он руку, проводит ею, все еще не спуская глаз с Гамалиила по лысому лбу, машинально дергает брови, разглаживая их. Дьявольски ловко придумали они это, Гамалиил и его товарищи. Если он выполнит их требования — Если проклянет тех, кому желает добра, то Минеи справедливо обвинят его в том, что именно он отлучил их. Если же он этого не сделает, то его отлучат другие и будут правы, ибо тогда римляне найдут новый повод для недоверия к учению и для преследований. Сделает он это или не сделает, В Израиле все равно опять произойдет раскол. Он все еще сидит совершенно безмолвно, этот статный человек. Но его гнетет чудовищное бремя, как тогда в день очищения, когда он после странствия с посохом, котомкой и сумой всходил по лестницам учебного зала, испытывая безмерную тяжесть и усталость. Неукротимое желание больше ни о чем не думать, упасть, забыться в обмороке. Но, как и тогда, знает он и сегодня, что не смеет дать волю своему желанию, что должен сидеть здесь, дослушать противника до конца, ответить. Доктор Хелба умолк. Все смотрят на Бен-Измаила. После бесконечного молчания Гамалиил заявляет. «Прошу доктора и господина Бен-Измаила высказаться». «Бен-Измаил не встает. Он спокоен. По его виду не скажешь, что он не в силах встать» но его крупная голова с лысым лбом необычайно бледна, и его глубокий голос звучит глухо и хрипло, когда он, наконец, отвечает «Я составлю это моление». Иосиф, озлобленный до самых глубин своего существа той грубостью, с какой коллегия принудила Бен Измаила предать свое дело, пошел к верховному богослову. Он испытывал жгучее раскаяние, что не поднял в Кисарии вопроса об университете в Лидде. Он решил высказать Гамалиилу все, что думает об его методах, и швырнуть ему в лицо предложенную должность. Ему притила такая политика. Верховный богослов ни единым словом не прервал его бурной обвинительной речи. «Вы так молоды и так пылки», — сказал он, когда Иосиф кончил, и в его голосе звучала усталость, ирония, зависть. «Вы заявили мне», — мрачно продолжал настаивать Иосиф, «здесь, в этой самой комнате заявили вы мне, что не тронете Минеев, если они не тронут устава ритуалов». «Они тронули его?» возразил Верховный Богослов. «Мне достоверно известно, что в Антиохии, в Коринфе и в Риме они, согласно учению некого Савла или Павла, утверждают, что обрезание обязательно только для тех, кто родился евреем, но не для язычников, обращенных в их веру». Иосиф вспомнил слова Иакова-чудотворца – «Даже если некоторые проповедники этому и учат», – возразил он неуверенно, – «то разве это не временная мера, чтобы обойти запрет римлян?» «Для меня это слишком минейская точка зрения», – резко возразил Верховный Богослов, и – «его вежливое лицо стало жестким римским». Я не могу допустить, чтобы мотивами можно было изменить самый факт. Я не могу согласиться с тем, чтобы принятый в общину Израиля оставался необрезанным. Секта, допускающая к себе необрезанных, не может быть терпима в нашей среде. «Подумайте трезво, доктор Иосиф», — убеждал он его. «Признание подобной точки зрения — равносильно упразднению иудаизма. В настоящее время мы добились того, что устав ритуалов связывает даже заграничных евреев между собою так же тесно, как некогда их связывал храм. Они взирают теперь на Емнию еще более неотступно, чем некогда смотрели на Иерусалим. «Если я дам ритуалам поколебаться», то вся спайка рухнет, рухнет все».